Глава 32 «Милая, расскажи нам о своей учебе», – вмешалась в нашу беседу мама. «Какие у тебя любимые предметы? Как хорошо ты ладишь с однокурсниками?» Близко дружу только с одной адепткой. Пожала я плечами и сделала глоток горячего ароматного чая. Явно не самый дешевый. И вкус, и запах просто изумительные. Мы вместе с ней живем в одной комнате с первого курса. С остальными просто здороваюсь. А предметы... И вот тут я замялась. Врать родителям не хотелось. Все равно узнают правду у ректора. Правда же была очеревата вопросами. Впрочем, они, те вопросы, в любом случае последуют. Вон как приподнял брови в удивленном жесте отец. «Вика, что именно ты боишься нам рассказать?» Я вздохнула. «Не боюсь, пап. Не то слово. Скорее не знаю, как объяснить непонятные способности, которые у меня проявились в этом мире. И это совсем не некромантия». «И...» «Вика, если это не страшно, почему ты молчишь?» «Почему, почему?» «Да потому!» «Сейчас узнаете о моем даре гадалки и или запрете за семью замками, или сообщите всем вокруг, и я стану за сутки самой известной предсказательницей в столице. Вот Оригана обрадуется, когда я ее потесню». «Рунология, целительство и гадание, и предсказание», — решилась я. Родители удивленно переглянулись. «Вика, ты гадаешь?» — изумилась мама. «И как? Сбывается?» «Постоянно», – вздохнула я. «Сто и ста. И будущее вижу тоже». И вот тут отец напрягся. «Насколько детально видишь?» – уточнил он, даже чашку с чаем отставив в сторону. «Очень детально, пап. Но оно все спонтанно приходит. Я никогда не знаю, что и о ком увижу в следующий раз». Родители молчали, смотрели на меня и молчали. «Ну, примерно такой реакции я от них и ждала. Все же предсказание – не домоводство и не боевка. Это дар, который боги вручают определенному роду. И у императорской семьи подобного дара не было». «Дочь, ты понимаешь, что это значит?» «Наконец-то отмер отец. Что вы меня запрете где подальше, чтобы никто не смог мной воспользоваться?» хмыкнула я. «Поздно, пап. Я уже по всей академии известна и как гадалка, и как предсказательница. Меня знают, уже знают, пап. И да, я видела в трансе своего будущего мужа». Умные люди были правы. Лучше всего запоминается именно последняя фраза. Именно на ней фиксируется все внимание слушающего, и родители, на какое-то время позабыв о моих внезапно проявившихся умениях, сосредоточились на матримониальных планах. «Кто он?» — свел бровик переносится отец. — Надеюсь, достойный аристократ? — Папа! — хмыкнула я и покачала головой. — Вот когда ты успел стать таким снобом? На земле тебе не важно было, кем станет мой избранник. Ты сам об этом мне говорил не раз. Или обманывал? Отец досадливо поморщился. Ему не понравилось, что я ткнула его носом в его же слова. Для него все, что происходило на земле, осталось в далеком прошлом. И теперь было неважным. Для него — да. Не для меня. «Вика, не меняй тему», – попросил отец. «И не пытайся давить на меня. На земле мы были никем. Здесь ты принцесса, дочь кранпринца. Поэтому да, в этом мире важен статус твоего жениха». «Так кто он, дочь?» «Аристан Лорд Нарганский. Мой преподаватель по предмету «Основы создания и использования амулетов в повседневной жизни и условиях, близких к боевым». Отторобанила я то, что успела заучить наизусть. И отец сразу расслабился». «Видимо, семейство Арестана являлось более чем достойным». «Я слышала о графе Дортмане, лорд Наргайском и его двух сыновьях, в том числе и старшем, Арестане», – сообщил он. «Говорят, достойные существа». «То есть ты даешь добро?» – я отца. «Что ж, я ему так и скажу. Папа вас одобрил». Мама улыбнулась. Отец фыркнул. «Когда ты успела стать такой язвой, дочь?» «У меня были достойные учителя, и все из академии», – уверила я его. Пап, ректор сказал, ночевать я должна в общаге, как обычно. Попадешь ты в свою общагу, проворчал отец. Перед сном попадешь. Сейчас с мамой пообщаетесь с портнихой, затем пообедаемся с семьей в обеденном зале, погуляешь, поужинаем и вернешься. Вика, Вика, не бледней ты так. Ничего ужасного я не сказал. «Угу, конечно, совсем ничего. Всего-то и надо до вечера находиться во дворце, причем в статусе принцессы. И обедать, как я поняла, придется в широком кругу, вместе с императором и императрицей. Ну и их родней, разумеется, которая теперь уже может считаться и моей. Родня, в смысле. Ой, мамочки, во что я так сильно вляпалась? У меня ведь знаний по этикету особых нет. Я же там, за столом, обязательно опозорюсь. И не один раз».